Как это бывает у большинства супругов. Раньше у Лоевского и Надежды Федоровны не один обед не обходился без капризов и сцен, но с тех пор, как Лоевский решил, что он уже не любит, он старался во всем уступать Надежде Федоровне, говорил с ней мягко и вежливо, улыбался, называл голубкой этот суп.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 Иван Андреевич! Иван Андреевич! Вы дома? Я здесь. Сейчас. Что вам? На подпись. Бумаги.、А. Да, Саван Андреевич? О, простите. Не здоровится что-то. И сейчас, голубчик. Ну, кажется, все. Жарко. Благодарю вас. Вы придете сегодня на службу? Едва ли. Не здоровится что-то. Скажите Голубчику Шишковскому, что после, попозже я зайду к нему. Прощайте. Всего доброго, сэр. Кто знает? Если так, то не глупо ли толковать? Честно это или нечестно? Если даровитый и полезный человек, например, музыкант или художник, чтобы бежать из плена ломает стены и обманывает своих тюремщиков. В положении такого человека все честно. Надо же понять наконец, что продолжать такую жизнь, как моя, это подлость и жестокость, перед которой все остальное мелкое ничтожно. Бежать. Подай уксус. Ой, то бишь, не уксус, а прованское масло. Куда ты пошёл, скотина? За маслом, ваше превосходительство. Скорей, См... оно в скопу. Да скажи Дарье, чтоб она укропу в банку с огурцами прибавила. Укропу раззяла. Накрой сметану. Да граммофон включай. Чтобы скучно не было, доктор Самойленко держал у себя нечто вроде табельдота. В указываемое время у него славались только двое: заулок фон Корин, приезжавший летом к Черному морю, чтобы изучать эмбриологию медуз, и диакон Победов, недавно выпущенный из семинарии и командированный в городок. Оба они платили за обед и за ужин по двенадцать рублей в месяц. И самой Ленко взял с них честное слово, что они будут являться обедать аккуратно к двум часам. Первым приходил фон Корн. Он становился в гостиной перед зеркалом и рассматривал свое смуглое лицо, большой лоб и черные курчавые, как у некро волосы, и свою убаху из тусклого ситца с крупными цветами, похожими на персидский ковер. и широкий кожаный пояс вместо жилетки. Самосозерцание доставляло ему большое удовольствие. Вторым появлялся дьякон, молодой человек, лет 22, худощавый, длинноволосый, без бороды и с едва заметными усами. Войдя в гостиную, он крестился на образ, улыбался и протягивал фон Корену руку. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте. Где вы были? На пристани. Бычков ловил. Ну, конечно. По-видимому, дьяконом вы никогда не будете заниматься делом. Отчего <свят> же? Дело не медведь. В лес не уйдет. Бить вас некому. <свят> Через два года, когда у меня будут готовы средства и люди, я отправлюсь в экспедицию. От вас зависит, поехать со мной или нет. Это невозможно. Почему? Я человек зависимый, семейный. Я, наконец, вас отпустит. Мы ее обеспечим. Еще лучше, если бы вы убедили ее для общей пользы постричься в монахини. Это дало бы вам возможность самому постричься и поехать в экспедицию иеромонахом. Я могу устроить это. Так-то так. Я просил себе место в России, и мой дядя протоиерей. Обещал мне способствовать. Если я поеду с вами, то выйдет, что я их даром беспокоил. Не понимаю я ваших колебаний.、Огонь! Да он нас уморит. Покажем ему дьякон. Кушать готово. За здоровье молодого поколения. Сегодня видел Ваня Влаевского. Трудно живется человечку. Материальная сторона жизни неутешительна. А главное, психология одолела. Жаль парня. Вот уж кого мне не жаль. Если бы этот милый мужчина тонул, то я бы еще палкой подтолкнул. Тони, братец, тони. Неправда. Ты бы、mm. этого не сделал. Почему ты так думаешь? Я так же способен на доброе дело, как и ты. А разве утопить человека доброе дело? Лаевского? Да.、Mm. В окрошке, кажется, что-то не достает, а? Лаевский, безусловно, вреден и так же опасен для общества, как холерная микроба. Утопить его заслуга. Не делает тебе чести, что ты так выражаешься о своем ближнем. Скажи, за что ты его ненавидишь? Я считаю твоего Лоевского мерзавцем. Не скрываю этого и отношусь к нему как к мерзавцу, с полной моей добросовестностью. Ну а ты считаешь его своим ближним и поцелуешься с ним? Ты ближним считаешь? А это значит, что к нему ты относишься так же, как ко мне и Диако. Ну то есть никак. Ты одинаково равнодушен ко всем. Назвать человека мерзавцем это до такой степени не хорошо, что я и выразить тебе не могу. Замолчи. Я Не позволю, чтобы в моем присутствии говорили дурно о благороднейшем человеке. Лоевский довольно несложный организм. Вот его нравственный остров. Идет ли он, сидит ли, сердится, пишет, радуется, счастливится к вину, картам, туфлям и женщинам. Женщина играет в его жизни роковую, подавляющую роль. Женщина играет в жизни каждого человека существенную роль. Ничего не поделаешь. Да, но в какой степени? У каждого из нас женщина есть.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 Он такой человек, как и все. Ну, конечно, не без слабостей, но он стоит на уровне современных идей, служит, приносит пользу отечеству. Полно, полно. Ты говоришь, он служит? Да. Но как? Разве от того, что он явился сюда, порядки стали лучше, а чиновники исправнее, честнее, вежливее? Напротив, своим авторитетом интеллигентного человека он только санкционировал их распущенность. Бывает, он исправен.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 А для его же пользы постарался бы обезвредить его. Ну, то есть обезвредить? Так как он неисправим, то обезвредить его можно только одним способом: утопить, что ли? Утопить? Что ты говоришь, Диакон? Что он говорит? Ты в своем уме? Нет, я, я не настаиваю на смертной казни, если доказано, что она вредна. То придумать что, придумать что-нибудь другое?、Mm -hmm. Уничтожить Лавельского нельзя, ну так изолируйте его, обезлистите, отдайте в общественные работы. Что ты говоришь? Ты величайшего ума человек, что ты говоришь? Нашего друга, гордого, интеллигентного человека, отдать в общественные работы? А, если Горд станет протестираться, скандалы.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 Свою цивилизацию! К черту человечества! Все к черту! Условились ехать за семь верст от города по дороге к югу, остановиться около Духана при слиянии двух речек, черной и желтой, и варить там уху. Выехали в начале шестого часа. Впереди всех в Шарабане ехали Самойленко и Лаевский, а за ними в коляске, заложенной в тройку, Марья Константиновна, Надежда Федоровна, Катя и Костя. При них была корзина с провизией и посудой. В следующем экипаже ехали пристав Кириллин и молодой Очмианов, сын того самого купца Очмианова, которому Надежда Федоровна была должна, 300 рублей. И против них на скамеечке, скорчившись и поджав ноги, сидел Никодим Александрович. Маленький, аккуратненький, с зачесанными лисочками. Позади всех ехали фон Корен и Дьякон. У Дьякона в ногах стояла корзина с рыбой. В том месте, где черная речка впадала в желтую, и черная вода, похожая на чернила, пачкала желтую и боролась с ней, в стороне от дороги стоял Духан Кербалаяк. Здоров, Кирпачка. Мы отъедем немножко дальше, а ты тащи туда самовар и стулья. Только живо. Есть форели, ваше превосходительство. Тащи, тащи. Очаровательно. Дети, Катя, Костя,、да, да, да, да. ну,、да, посмотрите, как хорошо. Очаровательно, Костя. Да, но... <смех> Иван Андреевич, опишите этот вид. Зачем? Впечатление лучше всякого описания. Это богатство красок и звуков, какое всякий получает от природы путем впечатлений, Писатели выбалтывают в безобразном, неузнаваемом виде. Будто бы. А Ромео и Джульетта? А, например, «Украинская ночь» Пушкина? Природа должна прийти и в ножки поклониться. Пожалуй. Впрочем, а что такое Ромео и Джульетта в сущности? Красивая, поэтическая, святая любовь – это розы, под которыми хотят спрятать гниль. Ромео такое же животное, как и все. О чем с вами не заговоришь, вы все сводите к чему? Я сводил. Вам говоришь, например, как красиво кисть винограда. А вы, да, ну как она безобразна, когда ее жуют и переваривают в желудках. К чему это говорить? Не новая и не... вообще странная манера. Когда в быстро наступивших потемках деревья сливались с горами, лошади с экипажами и в окнах двухано блеснул огонек. Надежда Федоровна по тропинке, которая велась между камнями и колючими кустами, забралась на гору и села на камень. На том берегу около сушильни были какие-то незнакомые люди. От того, что дым мелькал и дым от костра несло на ту сторону, нельзя было рассмотреть всех этих людей сразу. А видны были по частям... То мохнатая шапка и седая борода, то синяя рубаха, то лохмотья от плеч до колен и кинжал поперек живота, то молодое смуглое лицо с черными бровями, такими густыми и резкими, как будто они были написаны углем. ПЕСНЯ Добрый вечер, Надежда Федоровна. Добрый вечер, господин Кириллин. Да-с. Что да-с? Итак, значит, наша любовь вяла, не успев расцвестить, так сказать. Как прикажете это понять? Кокетство это с вашей стороны в своем роде? Или же вы считаете меня... Шалопаем, с которым можно поступать как угодно. Это была ошибка. Оставьте меня. Ну так. Что ж. Подождем, когда вы будете в лучшем настроении. А пока с мею вас увидеть, я человек порядочный. И сомневаться в этом никому не позволю. Мною играть нельзя. Да. Андрей, хороший вечер сегодня, Надежда Федоровна. Он был недурен собой, этот Очмианов. Одевался по моде, держался просто, как благовоспитанный юноша. Но Надежда Федоровна не любила его за то, что была должна его отцу 300 рублей. Ей неприятно было так же, что на пикник пригласили лавошника. И было неприятно, что он подошел к ней именно в этот вечер, когда на душе у нее было так чисто. Вообще пикник удался? Да. Да, скажите в своем магазине, что на днях зайдет Иван Андреевич и заплатит там 300 рублей. Или не помню сколько? Ну, я, я готов дать еще триста, только чтобы вы каждый день не напоминали об этом долгом. К чему проза? Позвольте дать вам один совет. Прошу вас, остерегайтесь Кириллина. Он всюду рассказывает про вас ужасные вещи. Мне интересно знать, что рассказывает про меня всякий дурак. Надо вниз идти. Зовут... Я предлагаю выпить за присутствующих здесь Прекрасных дам、Ура! За Кавказ За дружбу Я не могу ただいまこらばいまですなきわ。こっち las か。まじいとめに。さだふういっすよ。 Роскошный пикник, очаровательный вечер, но я предпочел бы всему этому хорошую зиму, морозный пылью серебрится его бобровый воротник. У всякого свой вкус. Я страстно люблю природу и жалею, жалею, что я не естественный. Я завидую вам. Ну а я не жалею и не завидую. Я не понимаю, как можно серьезно заниматься булкашками и козявками, когда страдает народ. Делал не в козявках, а в выводах. Боже мой, как хорошо! Люди, камни, огонь, сумерки. Уродливое дерево, ничего больше. Но как хорошо. Какая скука. Ачмианов. А, Надежда, все одно. Олейте еще вина. Одну минуту. Хорошо.、Ну, Ачмианов. Ачмианов. Ачмианов. Вон камень. Бежим. Кто скорее? Ну? ну, бежим. Стали садиться в экипажи, чтобы ехать домой. Все сели, и не доставала только Надежду Федоровны и Ачмианова. Господа, господа, поскорей Не следовало бы дамам давать вино Ваня, Ванечка Вестан, ты ведешь себя как... как котка Это вышло уж очень грубо Так, что ему даже стало жалея ее. На его сердитом, утомленном лице она прочла ненависть, жалость, досаду на себя и вдруг пола духом. Она поняла, что пересолила, вела себя слишком развязно и опечаленная, чувствую себя тяжелой, толстой, грубой и пьяную, села в первый попавшийся пустой экипаж вместе с Очмиановым. Лаевский сел с Кириллиным, зоолог с Самоленко, дьякон с дамами и поезд тронулся. Вот они, каковы макаки. Ты слышал? Она не хотела бы заниматься букашками и козявками, потому что страдает народ. Не знаю, чего ты хочешь. Ты сердит на него за что-то, ну и на нее, за компанию. Она прекрасная женщина. Послушай, Александр Давидович, когда ты встречаешь простую бабу, которая не живет с мужем, ничего не делает, только хихи да ха-ха, ты говоришь ей, ступай работать. Почему же ты рабеешь и боишься говорить правду? Потому только что Надежда Федоровна живет на содержании не у матроса, а у чиновника. Ну, а что же мне с ней делать? По-моему, самый прямой и верный путь это насилие. Ее следует отправить к мужу, а если муж не примет, то отдать ее в каторжные работы или в какое-нибудь исправительное заведение. Она угрожает будущим поколениям своим существованием. Как-то на днях ты говорил, что таких людей, как Ваевский, уничтожать надо. Скажи мне, если бы того, положим, государство и общество поручили тебе уничтожить его. Ты бы решился? Рука бы не дрогнула.